Миссия графа фон Штауфенберга Для профессионального армейского офицера это был человек удивительно одаренный. Родился он в 1907 году в старинной знатной семье из Южной Германии. По линии матери графини фон Укскуль Геленбрандт он приходился проправнуком Зинау, одному из героев освободительной антинаполеонской войны ставшему совместно с Шарнхорстом основателем прусского генерального штаба и потомком Йорка фон Вартенбурга, другого прославленного генерала эпохи Бонапарта. Отец Клауса был гофмейстером последнего короля Вюнтенберга. Семья была дружной, приверженной римско-католической церкви и высокообразованной. В такой семье и в такой атмосфере вырос Клаус. По свидетельству всех, кто его знал, он обладал не только редкой красотой и отличным телосложением, но и блестящим пытливым умом и рассудительностью. Он увлекался различными видами спорта, особенно любил лошадей, интересовался искусством и литературой, был начитан в разных областях, а в юности испытал на себе влияние известного поэта Стефана Георга и его романтического мистицизма. Одно время молодой человек хотел стать профессиональным музыкантом, затем увлекся архитектурой. Но в 1926 году, в возрасте 19 лет, пошел на службу в армию кадетом-офицером прославленного 17-го Бамбергского кавалерийского полка. В 1936 году он был направлен в военную академию в Берлине, где его блестящая эрудиция привлекла к нему внимание как преподавателей, так и высшего командования. Два года спустя, окончив академию, молодой офицер получил назначение в генеральный штаб. Монархист в душе, как и большинство офицеров его выпуска, он не был противником национал-социализма. Первые сомнения относительно Гитлера, очевидно, зародились у него в связи с еврейскими погромами 1938 года. Сомнения эти усилились, когда летом 1939 года он увидел, как фюрер втягивает Германию в войну, которая могла стать затяжной, обернуться страшными потерями и, в конечном счете, поражением. Тем не менее, с началом войны он включился в нее с присущей ему энергии, быстро выдвинулся как офицер штаба 6-й танковой дивизии генерала Геопнера, участвовший в кампаниях в Польше и во Франции. Судя по всему, именно в России Штауфенберг полностью разуверился в Третьем Рейхе. В июне 1940 года его перевели в штаб главного командования сухопутных войск ОКХ, как раз перед наступлением на Дюнкерг. Когда началась война с Россией, он первые полтора года находился преимущественно на советской территории, где среди прочих дел помогал сколачивать русские добровольческие части из военнопленных. В это время, по свидетельству друзей, Штауфенберг считал, что пока немцы будут избавляться от гитлерской тирании, эти русские формирования можно использовать для свержения тирании сталинской. Вероятно, в этом сказалось влияние гуманистических идей поэта Стефана Георга. Зверство СС в России, не говоря уже о прямом приказе Гитлера расстреливать большевистских комиссаров, открыли Штауфенбергу глаза на то, каков на самом деле хозяин, которому он служит. По воле случая, в России он встретил двух ведущих заговорщиков, решивших покончить с этим хозяином, генерала фон Трескова и Шла Брендорфе. Последний рассказывал, потребовалось всего несколько встреч со Штауфенбергом, чтобы понять, что это свой человек. Он стал активным заговорщиком. Но хотя Штауфенберг был лишь младшим офицером, он вскоре убедился, что фельдмаршал слишком нерешительны, если не сказать слишком трусливы, чтобы предпринять хоть что-нибудь для упразднения Гитлера или прекращения ужасающего истребления евреев, русских и военнопленных на оккупированной территории. Ничем неоправданная катастрофа под Сталинградом вызвала у него отвращение. Сразу по ее окончании в феврале 1943 года Он попросил направить его на фронт, был назначен в штаб 10-й танковой дивизии в Тунисе и прибыл туда к моменту завершения боев за Кассеринский перевал, в которых его дивизия вышибла оттуда американцев. 7 апреля его автомобиль наскочил на минное поле. Некоторые утверждают, что он был также атакован низколетящим самолетом союзников. Штауфенберга тяжело ранило. Он потерял левый глаз, правую руку и два пальца на левой и получил ранение в голову, возле левого уха и в колено. В течение нескольких недель казалось, что он полностью лишится зрения, если останется в живых. Но в Мюнхенском госпитале, под квалифицированным наблюдением профессора Зауэр Бруха, его вернули к жизни. Любой другой человек на его месте подал бы в отставку и отказался бы от участия в заговоре. Но уже в середине лета он писал генералу Ольбрихту, после упорных упражнений научившись держать ручку тремя пальцами левой руки, что рассчитывает вернуться на военную службу через три месяца. Пока он поправлялся, у него было достаточно времени для размышлений, и он пришел к выводу, что, несмотря на свои увечья, обязан взять на себя священную миссию. «Я чувствую, что должен теперь что-то предпринять, чтобы спасти Германию», сказал он своей жене, графине Нине, матери четырех маленьких детей, когда она приехала в госпиталь навестить его. «Мы, офицеры генерального штаба, обязаны взять на себя свою долю ответственности». К концу сентября 1943 года он вернулся в Берлин в чине подполковника и получил назначение на должность начальника штаба у генерала Ольбрихта в управлении сухопутных войск. А вскоре он, используя три пальца здоровой руки, начал учиться обращению с имевшимся в Абвере бомбами английского производства. Но этим он не ограничился. Ясность мышления, религиозность, незаурядный организаторский талант вселили решимость в заговорщиков, Однако породили определенные разногласия, поскольку Штауфенберга не удовлетворял тот громоздкий консервативный бесцветный режим, который намеревались установить в Германии после падения национал-социализма, престарелые, заскорузлым умом руководителя заговора Бек, Гюрдельнер и Хассель. Отличаясь большей практичностью, чем его друзья из кружка Крейсау, Штауфенберг ратовал за учреждение новой, динамичной социал-демократии и настаивал на том, чтобы в намечаемый состав антинацистского кабинета были включены его новый друг Юлиус Лайбер, блестящие социалисты и бывший профсоюзный лидер Вильгельм Лойшнер, активные и деятельные участники заговора. Возникли серьезные разногласия, но Штауфенберг быстро доказал свое превосходство над политическим руководством готовящегося переворота. В равной мере он добился успеха в отношениях с большинством военных лиц. Он признал генерала Бека их номинальным лидером и с восхищением относился к бывшему начальнику генерального штаба. Однако по возвращении в Берлин он увидел, что Бек после сложной онкологической операции превратился в подобие прежнего Бека. Усталый, утративший боевой дух, не выработавший определенные политические концепции, он всецело полагался на Гердельдера. Прославленное в военных кругах имя Бека могло бы сослужить пользу при осуществлении путча, но для активного вовлечения в него войск и управления ими следовало мобилизовать молодых офицеров, находившихся в действующей армии. Вскоре Штауфенберг собрал вокруг себя большинство ключевых фигур из числа тех, кто был ему нужен. Помимо Ольбрихта, его начальника, это были генерал Штиф, глава Организационного управления сухопутных войск ОКХ, генерал Эдуард Вагнер, первый генерал-квартирмейстер сухопутных войск, генерал Эрих Фельгибель, начальник службы связи при Верховном главном командовании ОКБ, генерал Фриц Линдеман, начальник артиллерийско-технического управления, генерал Пауль фон Хазе, начальник берлинской комендатуры, он мог выделить войска для захвата Берлина, полковник барон фон Рюне, начальник отдела иностранных армий, и его начальник штаба капитан граф фон Матюшка. К числу заговорщиков примыкали еще два или три занимавшие ключевые должности генерала, чьим начальником был Фриц Фром, фактически командующий армией резерва, который, подобно Клюге, постоянно менял свои взгляды и на которого нельзя было полагаться всерьез. В рядах заговорщиков не было ни одного фельдмаршала и состоявших на действительной службе. Фельдмаршала фон Вицлябина, который одним из первых примкнул к заговору, намечали на должность главнокомандующего вооруженными силами, но пока он числился в резерве и не имел в своем подчинении войск. Прозондировали и фельдмаршала фон Рудштета, который в то время командовал всеми войсками на Западе, однако он не пожелал нарушить присягу данную фюргу, так, по крайней мере, объяснил он свою позицию впрочем, как и блестящий, но склонный к авантюризму фельдмаршал фон Манштейн. В начале 1944 года, еще не зная о существовании Штауфенберга, один очень активный и популярный фельдмаршал проявил что-то вроде готовности примкнуть к заговорщикам. Это был Ромель. Его вступление в заговор против Гитлера явилось по большой неожиданностью для руководителей сопротивления и не встретило одобрения со стороны большинства из них. Они считали лесу пустыни нацистом, приспособленцем, явно добивавшимся расположения Гитлера, а теперь покидавшим его, поскольку стало ясно, что война проиграна. В январе 1944 года Ромель был назначен командующим группой армии Б на Западе, основной группировкой сил, которая должна была отразить вторжение англоамериканских войск в Европу через Ла-Манш. Во Франции он начал часто встречаться с двумя старыми друзьями генералом Александром фон Фалькенхаузеном, военным губернатором Бельгии и Северной Франции и генералом Карлом Генрихом фон Штюльпнагелем, военным губернатором Франции. Оба генерала к тому времени вступили в антигиттерский заговор и постепенно втягивали в него Ромеля. Им помогал доктор Карл Штрлёлин, давнишний друг Ромеля, обербургомистр Штутгарта, который, подобно многим действующим в этой истории лицам, числился в свое время ярым нацистом, а теперь, когда угроза поражения нависла на Германии, включая его родной город, который быстро превращался в груду развалин в результате бомбардировок союзников, стал по-новому оценивать происходящее. Ему, в свою очередь, помог вступить на этот путь доктор Герделлер, убедивший его в августе 1943 принять участие в составлении меморандума, возглавляемого теперь Гиммлером Министерством внутренних дел, в котором они совместно потребовали прекратить преследование евреев и христианской церкви, восстановить гражданские права и юридическую систему, независимую от контроля со стороны нацистской партии и гестапо. Через фрау Ромеля Штрёлин привлек к меморандуму внимание фельдмаршала, на которого меморандум произвел очевидное впечатление. В конце февраля 1944 года эти два человека встретились в доме Робеля в Херлингене, близ Ульма, где между ними состоялся откровенный разговор. «Я сказал ему», вспоминал позднее бургомистр, «что ряд старших офицеров армии на Восточном фронте предлагают арестовать Гитлера и вынудить его объявить по радио об отречении». Ромель одобрил эту идею. Я даже сказал ему, что он — наш самый выдающийся и популярный генерал, уважаемый за границей более, чем кто-либо другой. «Вы единственный», — сказал я, — «кто способен предотвратить гражданскую войну в Германии. Вы должны связать свое имя с нашим движением». Ромель сначала заколебался, но в конце концов согласился. «Я считаю», — сказал он Штрёлину, — «что мой долг прийти на помощь Германии во имя ее спасения». На этой встрече, на всех последующих, где присутствовали ромили заговорщики он возражал против убийства Гитлера не по моральным, а по практическим соображениям. По его мнению, убить диктатора значит превратить его в мученика. Он настаивал на том, чтобы армия арестовала Гитлера и привлекла его к суду за преступление против немецкого народа и народов оккупированных стран. Как раз в это время судьба распорядилась так, что на Ромеля повлияла еще одна личность – Ею оказался генерал Ганс Шпейдель, назначенный 15 апреля 1944 года начальником штаба фельдмаршала. Шпейдель, как и его сподвижник по заговору Штауфенберг, хотя они и принадлежали к совершенно различным группировкам, не был обычным армейским офицером. Он был не только солдатом, но и философом. Диплом доктора философии с отличием он получил в Тюбингенском университете в 1925 году. Не теряя времени, Шпейдель принялся обрабатывать своего начальника. В течение месяца он организовал встречу Ромеля со Штульп-Нагелем и начальниками их штабов, которая состоялась 15 мая на Вилле в предместе Парижа. Цель встречи заключалась в том, говорит Шпейдель, чтобы разработать необходимые меры для прекращения войны на Западе и свержения нацистского режима. Это было трудное дело, и Шпейдель отдавал себе отчет в том, что при его подготовке необходим тесный контакт с немецкими антинацистами, особенно с группой Гердельера Бека. В течение нескольких недель деятельный Гердельер добивался тайной встречи Ромеля, надо же, с Нейретом, который, внеся свою лепту «Грязное дело Гитлера», сначала в качестве министра иностранных дел, а потом рейхспротекторы Богемии, теперь, когда над Фатерландом нависла страшная катастрофа, переживал жестокое похмелье. Было решено, что для Ромеля встреча с Нейретом и Штрелином таит слишком большую опасность, поэтому фельдмаршал послал на навстречу генерала Шпейделя, в доме которого во Фройденштадте она 27 мая и состоялась. Все трое присутствовавших Шпейдель, Нейрет и Штреллин, как и сам Ромель, были швабами. И эта встреча земляков не только оказалась встречей близких по духу людей, но и привела к быстрому согласию. Заключалось оно в том, что Гитлера предстояло без промедления свергнуть, после чего Ромеля назначали временным главой государства, либо главнокомандующим вооруженными силами. Ни на один из этих постов, следует заметить, Ромель никогда не претендовал. Был разработан ряд других деталей, включая установление контактов с союзниками для заключения перемирия, а также коды для связи между заговорщиками в Германии и штабом Ромеля. Генерал Шпейдель особо подчеркивал, что Ромель откровенно проинформировал о готовящемся своего непосредственно начальника на Западном фронте фельдмаршала фон румштета и что последний был полностью согласен с ними. В характере этого высокопоставленного генерала сухопутных войск имелся один существенный недостаток. При обсуждении формулировок совместных требований Гитлеру писал позднее Шпейдель. Румштдт сказал Ромелю: "Вы молодые, вы знаете и любите народ. Вы должны сделать это". К концу весны в ходе последующих совещаний был выработан план О содержании его поведал Шпейдель, практически единственный из оставшихся в живых армейских заговорщиков на Западе. Немедленное заключение перемирия с западными союзниками, а не безоговорочная капитуляция. Отвод немецких войск на Западе в пределы границ Германии. Арест Гитлера и предание его немецкому суду. Упразднение нацистского правления. Исполнительная власть в Германии временно переходит в руки сил сопротивления, представляющих все классы общества, во главе с генералом Беком, Герделлером и представителем профсоюзов Лойшнером. Никакой военной диктатуры. Подготовка конструктивного мирного соглашения в рамках Соединенных Штатов Европы. Продолжение войны на Востоке. Удержание сокращенной линии фронта пробежу Устье, Дуная, Карпаты, река Висла, Мемель. У генералов, судя по всему, не возникало и тени сомнения в том, что британские и американские армии затем приснятся к ним в войне против России, чтобы предотвратить, как они выражались, превращение Европы в большевицкую. В Берлине генерал Бек соглашался как минимум на продолжение войны на Востоке. Еще в начале мая он отправил Швейцарию через Гизевиуса меморандум Далису с изложением фантастического плана. Немецкие генералы на Западе отводят свои войска в пределы границ Германии после вторжения англо-американских сил. В ходе решения этой задачи Бек считал обязательным, чтобы западные союзники осуществили три боевые операции, выбросили в район Берлина три воздушно-десантные дивизии для оказания содействия заговорщикам в захвате столицы, высадили крупные морские десанты на немецкое побережье в районе Гамбурга и Бремена и, наконец, высадили крупные силы во Франции, форсировав Ла-Манш. Тем временем антинацистски настроенные немецкие войска захватывают район Мюнхена и окружают Гитлера в его горном убежище в Оберзальцберге. Война против России будет продолжена. Далис рассказывал, что он не стал терять времени, чтобы вернуть берлинских заговорщиков на грешную землю. Им было прямо заявлено, что не может быть никакого сепаратного мира с Западом. Это хорошо поняли Штауфенберг, его друзья из кружка Крейсау, а также такие участники заговора, как Шуленбург, бывший посол в Москве. По существу большинство из них, включая Штауфенберга, были восточниками, настроенными прорусски, хотя и антибольшевицки. Какое-то время они считали, что, вероятно, будет легче заключить мир с Россией, которая устами Сталина делала упор своей пропаганде на то, что она ведет войну не против немецкого народа, а против гитлеровцев, легче, чем с западными союзниками, которые твердили только о безоговорочной капитуляции. Но они отказались от подобного самообольщения, когда советское правительство официально присоединилось к Касабланкской декларации о безоговорочной капитуляции. Произошло это на московской конференции министров иностранных дел союзников в октябре 1943 года. Тогда же, накануне рокового лета 1944 года, они поняли, что теперь, когда советские армии приближались к границам Рейха, когда английские и американские армии готовились к крупномасштабному вторжению через Ла-Манш, а немецкие войска в Италии, пытавшиеся оказывать сопротивление союзным войскам под командованием Александера, стояли перед катастрофой. Заговорщики должны быстро ликвидировать Гитлера и нацистский режим, если хотят добиться хоть какого-нибудь мира, который спасет Германию от полного уничтожения. В Берлине Штауфенберг и его сообщники наконец доработали свой план. Разрозненные его части были сведены воедино. Он получил наименование «Валькирия», термин подходящий, поскольку валькириями, согласно скандинавско-германской мифологии, звались девы красивые, но вселяющие ужас, которые витали над полями сражения, выбирая тех, кому суждено погибнуть. В данном случае погибнуть суждено было Адольфу Гитлеру. По иронии судьбы адмирал Канарис незадолго до его отстранения подал фюрер идею дать кодовое название «Валькирия» плану обеспечения силами армии резервы безопасности Берлина и других крупных городов на случай восстания миллионов подневольных иностранных рабочих, трудившихся в Германии. Вероятность такого восстания была ничтожно мала. Более того, это было просто невозможно, поскольку астарбайтеры не были ни вооружены, ни организованы, но болезненно подозрительному фюреру в эти дни казалось, что опасность стоится повсюду. Поскольку способные носить оружие солдаты находились вдали от дома, либо на фронтах, либо на оккупированных территориях, Гитлер с готовностью ухватился за идею возложить на армию резерва задачу внутренней безопасности рейха против орд упрямых и угремых иностранных рабов. Таким образом, кодовое наименование «Валькирия» явилось лучшей маскировкой для заговорщиков – позволяя им в открытую разрабатывать планы по захвату этой армии, столицей и таких городов, как Вена, Мюнхен и Кельн сразу после ликвидации Гитлера. В Берлине основная трудность заключалась в том, что в распоряжении заговорщиков было очень мало войск, и численно они сильно уступали формированием СС. Кроме того, в столице и вокруг нее дислоцировалось значительное число частей Люфтваффе, обслуживающих средства ПВО, и в случае, если бы армия промедлила, эти части, сохраняя верность Герингу, наверняка выступили, выступили бы в защиту нацистского режима под командой своего шефа даже после смерти Гитлера. Они могли повернуть против частей армии резерва. Полицейские силы Берлина, можно считать, стояли на стороне заговорщиков, так как их шеф, графон Хельдорф, примкнул к заговору. Учитывая численность войск СС и ВВС, Штауфенберг – уделял первоочередное внимание выбору момента проведения операции по захвату столицы. Первые два часа будут наиболее критическими. За этот короткий отрезок времени войска должны занять и удержать в своих руках Национальное управление радиовещания и две радиостанции столицы, а также телеграф, телефонные узлы, рейс- канцелярию министерство и штаба СС и Гестапо. Геббельса, единственного нацистского главаря, который редко покидал Берлин, необходимо было арестовать вместе с офицерами СС. Тем временем, как только Гитлер будет убит, его ставку в Растенбурге необходимо изолировать от остальной Германии, с тем, чтобы ни Геринг, ни Гиммлер, ни нацистские генералы вроде Кейтеля и йодля не смогли захватить власть и попытаться собрать полицию или войска для поддержки еще не свергнутого нацистского режима. Обеспечить решение всех этих вопросов взялся начальник войск связи генерал Фельгибель, управление которого находилось в приставке Гитлера. Только после того, как в течение первых двух часов переворота все эти задачи будут выполнены, по радио, телефону и телеграфу будут переданы сообщения уже подготовленные обращения к командирам частей армии резерва в других городах, а также к командующим войсками на фронтах и в оккупированных зонах о том, что Гитлер убит, что в Берлине сформировано антинацистское правительство. Восстание закончится, достигнув цели в течение 24 часов. За это время новое правительство твердо возьмет власть в свои руки, иначе колеблющиеся генералы могут передумать. Геринг и Гиммлер могут сплотить их вокруг себя, и тогда начнется гражданская война. В этом случае вмешаются войска на фронте, и возникнут хаос и анархия – чего заговорщики хотели избежать. После убийства Гитлера, об этом Штауфенберг намеревался позаботиться лично, успех полностью зависел от способности заговорщиков использовать для своих целей, причем с предельной быстротой энергии, наличные войска армии резерва в самом Берлине и вокруг него. Это представляло довольно сложную проблему. Лишь генерал Фриц Фром, командующий внутренней армией, мог, не вызывая подозрений, отдать приказ на выполнение плана «Валькирия», но он до самого последнего момента оставался загадкой. Заговорщики обрабатывали его в течение всего 1943 года. В конце концов, они пришли к выводу, положиться на этого осторожного генерала можно лишь после того, как он убедится, что восстание увенчалось успехом. А поскольку в успехе они были уверены, то составили целую серию приказов от имени Фрома, хотя и без его ведома. В случае, если в решающий момент Фром начнет колебаться, его заменят генералом Гёпнером, способным танковым командиром, которого Гитлер с позором уволил со службы после битвы за Москву в 1941 году без права ношения военной формы. Беспокоил заговорщиков вопрос еще об одном генерале, занимавшем ключевую должность в Берлине. Это был генерал фон Корцфляйш, нацист до мозга костей, командовавший военным округом, который включал Берлин и Бранденбург. Было решено посадить его под арест и заменить генералом-бароном фон Тюнгеном. Что касается генерала Пауля фон Хаззы, коменданта Берлина, то он принимал участие в заговоре и можно было рассчитывать, что он сумеет встать во главе войск гарнизона в период захвата власти в городе. Помимо разработки подробных планов, установления контроля над Берлином, Штауфенберг и Тресков совместно с Герделлером, Беком, Вицлебином и другими разработали документы, содержавшие инструкции командующим войсками военных округов, как захватить исполнительную власть в своих округах, нейтрализовать СС, арестовать нацистское руководство и занять концлагеря. Более того, было подготовлено несколько громких деклараций, с которыми в соответствующий момент заговорщикам предстояло обратиться к вооруженным силам, к немецкому народу, прессе и радио. Некоторые из них были подписаны Беком в качестве нового главы государства, другие – фельдмаршалом фон Витцлебеном в качестве главнокомандующего вермахтом, а также Гюрделлера в качестве нового канцлера. В большой тайне поздно ночью на Бендерштрассе приказы и обращения размножили две отважные участницы заговора фрау Эрика фон Тресков, жена генерала, внесшего большой вклад в расширение заговора, и Маргарита фон Овен, дочь отставного генерала и в течение ряда лет верный секретарь двух бывших главнокомандующих сухопутными войсками, генерала фон Хаммерштайна и фон Фритча. Затем документы были спрятаны в сейфе генерала Ольбрихта. Таким образом, планы были готовы. Их дополнительно уточнили к концу 1943 года – но в течение многих месяцев мало что делалось для их реализации. Тем временем события развивались. В июне 1944 года заговорщики поняли, что время уходит. Во-первых, гестапо подбиралось все ближе. Число арестов среди лиц, имевших отношение к заговору, граф фон Больтки и члены кружка Крейсау, росло с каждой недели. Многие уже были казнены. Бек, Герделлер, Хассель, Вицлебен и другие – составлявшие внутренний круг заговора, находились под такой неусыпной слежкой тайной полиции Гиммлера, что им становилось все труднее встречаться. Еще весной Гиммлер предупредил опального Канариса, ему прекрасно известно, что генералы и их штатские друзья вынашивают планы восстания. Он упомянул, что ведет наблюдение за Беком и Гердельнером. Канарис предупредил обо всем Ольбрихта. В равной мере зловещее становилась для заговорщиков военная обстановка. Все ждали, что русские вот-вот начнут повсеместное наступление на Востоке. Рим уже был сдан союзником, он пал 4 июля. На Западе в любой момент могло начаться англо-американское вторжение. Совсем скоро Германия потерпит военное поражение еще до того, как падет нацизм. Да и среди самих заговорщиков, возможно, под влиянием идей кружка Крейсау, Росло число тех, кто подумывал, что, пожалуй, лучше отказаться от своих планов и пусть гитлер-нацисты несут ответственность за катастрофу. Сейчас их ликвидация может попросту породить в умах немцев легенду о том, что Фетерланду был опять нанесен преступный удар в спину и одурачить их, как это уже случилось после Первой мировой войны.